Глава 28. Вентрас жалела, что они не могут просто с боем пройти через корабль, уничтожая всё на своём пути. Однако, несмотря на весь свой пыл, она предпочитала подходить к делу практично. Они тайно проникли на корабль и также тайно должны были пробраться на мостик. До этого ей лишь однажды приходилось работать с командой тех, кто, как и она, владел силой, когда они вместе с Карис и Наалет пытались убить Дуку. Она была вынуждена признать, что и Скайуокер, и Киноби куда лучше управляются силой, чем её сёстры. Вместе они были невероятно сильны, и Вентрас жалела, что к ним троим не может присоединиться Вос, чтобы выступить против Дуку. Тогда у этого слимо не было бы ни единого шанса. Вос Вентрас снова охватили сомнения. Перед её взором вновь возникли картины из Галасети. К тому же в тюрьме Дуку она видела предательский жёлтый отблеск в его глазах. Но на какое-то мгновение, когда она призналась в своей лжи, полностью открывшись перед ним, он поколебался, и Вентрас увидел прежнего Восса. Пусть и на миг, но он понял, насколько тяжело ей пришлось. Могла ли она вновь добраться до глубин его души? Или Дуку настолько им овладел, что в нём не осталось ничего от того человека, которого она Что ж, если он для неё потерян, она без раздумий сделает то, что так или иначе придётся сделать. Именно этого хотел бы от неё настоящий вос джедай. Вентрас вспомнила, с каким трудом он наконец вв эксистем, что убил примитивные неразумные существо. Наверняка его повергло бы в ужас мысль, что дуку используют его любийство тысяч невинных созданий. С медлительностью, порой казавшейся мучительной, они пробирались по кораблю, скрываясь от патрульных дроидов и выводя из строя камеры наблюдения, прежде чем их успевали заметить. Прямо под нами коридор, остановившись, сказала Вентрос. Спускаемся туда. Двери в конце него ведут прямо на мостик. Уверена? спросил Киноби. Я провела на этом корабле немало времени, ответила Вентрос. Мостик располагается на трёх уровнях. Кресло капитана на первом, в передней его части. Там восемь компьютерных терминалов, каждый под управлением дроида. Возможно, там будут и другие дроиды. То есть где-то 10-12, кивнул Энакин. Не проблема. Где должен быть воз? В капитанском кресле мрачно сказал Вентрас. Можем спуститься либо по лестнице, она показала на узкий ряд перекладин с одной стороны, либо на лифте. По лестнице безопаснее. Сможем заметить в коридоре любых дроидов до того, как наткнёмся на них. Если воспользуемся лифтом, то не узнаем, что может появиться перед нами, когда откроются двери. Согласен, Кинукиноби. Пойду первым. Энакин, идёшь за мыкающим. Вентрас с трудом подавил недовольство. Даже теперь они ей не доверяли. Киноби быстро и бесшумно спустился по лестнице, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. и прощупать окружение силой. Наконец он спрыгнул вниз, и Вентрас с Энакином последовали за ним. Вентрас указала в дальний конец коридора. Вон там дверь на мостик. Она реагирует на движение и открывается автоматически. Мы позади них послышался тихий звон и открылись двери лифта. Развернувшись кругом, Вентрас и Джедай увидели озадаченного боевого дроида, который уставился на них, а затем завязжал в комлинк. Тревога! Посторонние! Не так быстро. У Биван стукнул Дроид кулаком по физиономии, и тот попятился обратно в кабину лифта. Закрыв двери, Киноби включил световой меч и расплавил панель управления. Пошли. Все трое пробежали по коридору и ворвались на мостик. Сидевший в капитанском кресле поднялся, держа в руке пока ещё выключенный световой меч, и зловеще нахмурившись, проговорил полным ненависти голосом: Ждай. Туку, изумлённо воскликнул киноби. Мы искали вовсе не тебя, но раз уж ты здесь, Скайуокер, однако, не стал тратить время на пустые разговоры и бросился на графа. В воздухе с шипением столкнулись голубой и красный клинки. Дроиды начали стрелять, но киноби с лёгкостью отбивал разряды, стараясь, чтобы те возвращались обратно к выпустившим их дроидам. Не обращая внимания ни на дуку, ни на боевых дроидов, Вентра спрыгнула на третий, самый нижний уровень. Присев, она выбросила вперёд обе руки и, схватив с помощью силы под дроиду, в каждую отшвырнула их назад, так что оба отлетели в сторону сражающихся на световых мечах. Бросив взгляд наверх, Дуку спрыгнул на второй уровень. Энакин последовал за ним. К киноби приближались два дроида, стреляя одновременно. Мастер джедай прыгнул вверх, на мгновение уцепившись за потолок, и дроиды слишком поздно сообразили, что теперь они стреляют друг в друга. Его здесь нет, обернувшись, крикнула Вентрас Обивану. Срубив голову одному дроиду, она силой отшвырнула другого к переборке. Осталось ещё шесть. Возвращайся сюда и прикрой меня, крикнул киноби, прорубая себе путь к одному из компьютерных терминалов на первом уровне. Прыгнув через мостик, Вентрас заняла позицию между Киноби, который пытался найти босса с помощью корабельного компьютера и стрелявшими в него дроидами. Бросив взгляд на уровень ниже, она увидела, что Дуку и Энакин продолжают сражаться, с перевесом то на одной, то на другой стороне. Неожиданно для самой себя Вентрас улыбнулась, поняв, что впервые в жизни боляет за Скайуокера. Дуку скручил пальцы словно когти. И в пространстве между ним и Энакином встреском возникла молния силы. Скайуокер не двигался с места, подняв световой меч и щурясь от ярких голубых искр. Продолжая посылать одной рукой молнии силы, Дуку вытянул другую, и в воздух взлетело лишённое конечностей туловище дроида. На мгновение оно зависло на месте, а затем Дуку швырнул его в Энакина. Джедай спрыгнул на третий уровень и гра впоследовал за ним. Пока их хозяин был занят на другом конце мостика, оставшиеся дроиды открыли огонь, и десятки разрядов устремились к Вентрас и Киноби. Вентрас спокойно отразил их часть из них световым мечом, а остальные просто отправила назад с помощью силы. Ещё три дроида упали, дёргаясь и разбрасывая искры. "Я нашёл его", сквозь шум сражения крикнул Киноби. "Вентрас, его нет на мостике, потому что он на голплахте. Он по-прежнему в плену, понимаешь, что это значит?" Нет никакого адмирала Энигмы. Дуку использовал Воса как орудие, чтобы деморализовать джадаев. От нахлынувшей радости у Вентрас перехватило дыхание. Ощутив новый прилив энергии, она схватила силой протестующего дроида и с размаху швырнула его о палубу. "Идите!" крикнул Энакин, уворачиваясь от про свистевшего мимо его макушки красного светового меча Дуку и поднимая клинок для ответного удара. Я сам с ним разберусь. Наглы щенок огрызнулся Дуку, отражая удар Скайвокера. Вентрас и Киноби вместе разделались с оставшимися дроидами. Повсюду валялись металлические руки, ноги, головы и части туловища. Когда они выбежали за дверь, Вентрас на мгновение задержалась, пронзив панель управления световым мечом. Там же Энакин, сказал Киноби. Дуку тоже, ответила она. По крайней мере, он не сможет призвать дроидов, чтобы обеспечить себе преимущество. Разумно, согласился Киноби. Где Гаупвахта? Уровнем ниже ответил Вентус. Идём. Вос висел в светящихся кандалах, обнажённый по пояс. Спина его была обращена к Киноби, и при виде её обвивана пронзила боль. Похоже, Дуку решил отказаться от более изощрённых пыток в пользу самых простых. Широкую спину Воса покрывали старые шрамы и новые рубцы. Некоторые покрылись струпьями, а многие всё ещё кровоточили. Когда-то мускулистая, но стройная фигура выглядела крайне истощённой, а кожа побледнела, словно он много месяцев не видел солнечного света. Казалось, пленник был без сознания. Вос Киноби метнулся вперёд, обнимая одной рукой измученного друга. и разрубая кандалы световым мечом. Вос отрывисто вскрикнул, когда поза, в которой он вынужден был находиться неизвестно сколько, изменилась. Киноби осторожно опустил его на палубу. "Обиван, это правда ты?" хрипло проговорил Вос. "Да, это я, дружище". Авентрос Вос огляделся вокруг, и лицо его просияло. "Ассаж!" Морщась от боли, он потянулся к ней. Но как ни странно, она попятилась, напомнив об Ивану готового к прыжку дикого зверя. Вос, похоже, ничего не замечал. Ты мне всё время снилась. Я так рад, что ты здесь, так рад. Идти можешь, спросил Киноби. Да, наверное. С помощью Киноби Вос неуклюже поднялся на ноги, не сводя взгляда с Вентрас. Улыбка его угасла. А Саш Воздвинулся к ней, но она прищурившись отступила. Прости, что я тогда на тебя набросился. Так было надо. Прости, усмехнулась она. Но мне трудно в это поверить. Ты же знаешь Дуку. Похоже, Воса утомлял даже разговор. Он всё записывает. В моей камере были записывающие устройства, и мне пришлось притвориться, будто он сумел обратить меня на свою сторону. Но я я не смог и дальше играть эту роль. Вос вновь в ноги потянулся Квентрес. Он понял, что на самом деле у него ничего не вышло и снова посадил меня под замок. Он приходит и рассказывает мне обо всём, что я якобы совершил, как его адмирал. Вентрас, я замолчи, крикнула она. Киноби, мы опоздали. Что? Потрясённо переспросил Оби-Ван. Я видела его глаза тогда, и сейчас я чувствую его ярость. Ему не терпится сломать нам шеи. Включив световой меч, Вентрас выставила его перед собой, держа обеими руками и встав в боевую стойку. Глаза её наполнились слезами, в которых отражался зелёный свет клинка. "Погоди, Вентрас", проговорил Киноби, пытаясь успокоить её с помощью Силы. А, Саш, как ты можешь такое говорить? Это же я. Вос приложил руку к покрытой кровоточащими ранами груди. Это я, твой Квинлан. Клянусь, я нисколько не изменился. Я тот же самый, когда ты пытался снести мне голову световым мечом своего учителя. Ты тоже был тем же самым. Что? Киноби испытывающий посмотрел на Воса. И тот умоляюще повернулся к нему. Обиван попытался почувствовать в силе то же, что ощущало сейчас Вентрес. Воз был физически истощён и плохо соображал, испытывая как телесные, так и душевные страдания, но Киноби не мог уловить никакой тьмы, лишь обычное отчаяние. "Я не ощущаю ничего зловещего", медленно сказал Киноби. "Возможно, твои чувства затмевают разум". Вентрас посмотрела на него так, будто он предложил ей отрастить крылья и взлететь. Мои чувства позволяют мне увидеть правду. Это всё трюк. Неужели ты сам не чувствуешь? Ненависть просто так и сочится из каждой его поры. Вентрас снова посмотрела на Воса, покачиваясь на носках. Моя связь с тёмной стороной была достаточно слаба, но даже я едва сумела вырваться из её лап. Она судорожно сглотнула. Воса пожрала Тима. Вос ошеломлённо уставился на неё. "Вентрес, заткнись", крикнула она. "Я больше не могу слушать твою ложь". "Я..." В глазах её снова блеснули слёзы, голос упал до хриплого шёпота. "Прости. Но только так ты можешь стать свободным". Она с размаху опустила световой меч.